Дев взглянул на медсестру, выражение осмысленности снова покинуло её глаза. Он повернулся к дальнему концу фоя, где именно в этот момент в одном из многочисленных коридоров раздались шаги. Одетым в белое человеком бегом направлявшимся к нему оказался седобородый старик. Он энергично пересек фойе, остановился перед охотником, пристально взглянул на Ди и пробормотал: "О, oh мой. Судя по его взгляду, он пожалел, что не родился женщиной. Похоже, придётся разместить наших пациенток и медсёстёр в каком-нибудь другом месте. Я Ален, директор этой больницы. Меня называете Ди. В своей неизменной сухой манере признался охотник. Так и вы тоже меня знаете. Ален кивнул. Хотя только вчера увидел тебя, но настолько потрясающую внешность, что ошеломило даже такого человека, как я, невозможно забыть. Так что привело тебя сюда? Несколько минут назад одна девушка попросила меня сюда приехать. Девушка? переспросил пожилой директор, его взгляд стал задумчивым, и он уточнил. Алиа, 16-17, с тёмными волосами до пояса, хорошенькая такая. Да, так это она. Что ж, неудивительно, ты как раз тот, кто нам нужен. Как вы узнали, что я приехал? Вчера вечером у меня появилось такое ощущение. Закончив фразу, директор больницы нервно сглотнул. Ди спокойно продолжал смотреть на него. Невероятная глубина и мрак его чёрных глаз пробудили в Олени пугающие воспоминания, записанные в самой памяти клеток его тела. Светским светскими и шуточкам не было места в мире этого юноши, этого создания. Управляющий сделал над собой усилие, чтобы отвести взгляд, но даже размытым отражением на полу образ молодого человека оставлял внутри директора леденящий, как зимняя стужа, страх. Пожалуйста, пройдем со мной. Сюда. Голос его окреп на последних словах, и он тем же путём направился обратно. Спустившись вниз по многочисленным белым коридорам, директор подвёл их к Диг отдельной палате. Атмосфера какой-то необъяснимой тайны витала в этой части больницы, не было слышно ни звука. Комнату окружало прекрасно функционирующее шумоподавляющее оборудование. "Стараемся не разбудить спящую красавицу", пояснил директор Ален, заметив, что Ди обратил внимание на технику, и открыл дверь. Дневной свет покинул это место в едва различимом мраке просторные палаты на кровати лежала девушка глаза её были закрыты кроме обыкновенного стола стульев и шкафа никакой другой мебели в комнате не было за задёрнутыми шторами скрывалось непрозрачное оконное стекло вчерашний сон караульный уворот, длинноволосая девочка они все были частью плана который должен был привести сюда Ди но только зачем Казалось, что девушка не дышит, и я див задумчивым молчанием смотрел на неё сверху вниз. Вам, радующимся дневному свету, должно быть не понять». семнадцатилетняя Сибелла Шмиц. Директор пожевал губами, произнося её возраст. И сколько десятилетий она в таком состоянии? Мягко поинтересовал судья. О, тогда ты, может, сам скажешь, изумился директор больницы. В действительности жена находилась в этом положении уже на протяжении 30 лет. Одним осенним днём её нашли лежащей в лесу неподалёку от города. Мы сразу же поняли, что с ней произошло. Двеми родительные отмечены на шее, как ни крути. Вся деревня встала на уши. Мы три дня без отдыха дежили возле неё сменяя друг друга, чтобы и муха рядом с ней не пролетела. В итоге виновник так и не объявился, а Сибилла больше не просыпалась. С тех пор она спит здесь, в моей больнице. Наша деревня была одной из немногих, что уживались рядом с аристократами, поэтому я не понимаю, как такое могло произойти. Слушал лидил уставший голос старика было неясно. Он убедился только в одном реальном факте из всей этой абсурдной истории: юные леди снова и снова грациозно танцующие в синем свете, и людях весело смеющихся на нескончаемом балу. Ди обернулся к директору Аллену. Как вы узнали, что я приехал? Доктор ответил обречённым взглядом. Вчера ночью я видела тебе сон. Горечь, чем следовало произнес Сон. Директор всё ещё не мог оправиться от угнетающего состояния, который наводил на него пристальный взгляд юноши. Ди никак не отреагировал. "И не только я", добавил Аллен. "Я бы не пошёл сейчас по округе проверять, но держу пари, весь город видел этот сон. Каждый, кто его увидел, понял бы, что конкретно за сон". Больше я не помню. Я только узнал, что ты приедешь. И ты приехал, чтобы увидеть Сибелло. Опять сны. Ничего странного в вашей деревне недавно не происходило? Директор покачал головой. Нет, никаких проблем с аристократами, никакого криминала со стороны чужаков или местных жителей. Я представляю, что перепалки и драки между пьяницами вряд ли подходят под те происшествия, которых ты спрашиваешь. Зачем же тогда позвали охотника? Предположим, что-то случилось уже после того, как я сюда приехал. Припоминаете? Директор снова покачал головой. Он хотел освободиться, предчувствуя, что если так или иначе свяжется с этим молодым человеком, то впоследствии страшно об этом пожалеет. Дин направился к двери, не взглянув больше ни на девушку, ни на директора больницы. Он собирался уезжать. Здесь не было ничего, чтобы заинтересовало охотника на вампиров. Управляющий хотел было ему что-то сказать, но понял, что говорить ему, в общем-то, нечего. Не было таких слов, чтобы обратиться к тени. Когда дверь захлопнулась, директор даже не был уверен, действительно ли он повстречал этого юношу. Направляясь через своя к выходу, Ди столкнулся с мужчиной средних лет, одетым в хлопковую рубашку и брюки. Одежда его была чистой, но выглядела поношенной. Суровое лицо избороздили глубокие морщины. Любой мог с лёгкостью представить его в поле за работой, добывающего насущный свой хлеб, с уставшим видом он быстро прошёл мимо Ди, снова проскользнув мимо жаждущих взглядов медсестры и пациенток. Ди покинул больницу. Молча съехав с холма, он ступил на узкую дорогу в стороне от главной, но стоило только Ди обогнуть подножие холма, как ему навстречу выехала запряжённое драконом повозка. Не все сверхъестественные существа и демоны, выведенные аристократами, обязательно были свирепыми хищниками хотя ещё реже встречались виды, такие как эльфы и малые драконы, которых люди могли содержать. Некоторые из них способны были призывать огонь в суровые зимы или вызвать дожди, необходимые для всхода урожая. Другие в качестве дешёвой рабочей силы могли заменить собой машины. Животное, представшее перед дев служило прекрасным примером последнего варианта. Дракон, казалось, почивал, прежде, чем увидел. бронзовая шкура покрылась шишками, обнаруживая его страх, и даже кнут фермера, сидевшего на месте возницы, не мог сдвинуть его с места. Стигнув животное несколько раз, фермер сдался и, бросив кнут, вытащил из чехла возле сиденья электронное копье. Когда он щёлкнул выключателем, внутри рукоятки освободилась пружина, и трёхфутовое копье стало вдвое длиннее, но вместе с этим села батарея, и стальной наконечник пустил лишь блёдно-голубую искру. Это оружие было намного опаснее, чем предполагала его внешность, даже если бы оно не проткнуло кожу, то малейшее прикосновение доставило бы разряд в тысяч вольт. Согласно полной энциклопедии фронтира, оно было эффективно против всех, кроме 50 лучших из 200 самых ужасных созданий среднего класса. Конечно, бить им в бока в вечное животное было бы жестоко, но такой метод всё равно применялся. Спина дракона распухла от тёмно-красных ран в тех местах, куда ранее приложилось копье. И электромагнитные волны придавали солнечному свету синий оттенок. Глаза фермера вылезали из орбит, но дракон не двигался с места. Никакая дрессировка не могла побороть и повадки. Лошади киборги были излюблены любимой добычей драконов, но даже по соседству с одним из них в глазах этого зверя не было и намёка на дикий инстинкт. Животное остолбенело от страха и не могло двинуться с места. Дракон застыл словно статуя, почти как красавица, зачарованная демоном. Когда ди проезжал мимо фермера, тот с отвращением прищёлкнул языком и отвёл копье. Его телега была настолько громоздкой, что оставляла до обочины дороги менее 3 футов. Астриёка пиар завернулась, и мгновение спустя со всего размаха полетела в спинодии.